Глава 49 Едва включила телефон, как посыпались пропущенные от Максима, и он тут же перезвонил сам. Раз, другой. А Полина сидела на скамейке какой-то автобусной остановки, сжимая в замерзших пальцах смартфон. И хотя и понимала, что поздно вкапывать голову в песок, все не решалось ответить. А надо. Она и так уже почти час пробродила по улицам, но это не помогло. Не отмотать время назад, чтобы все исправить, не хотя бы успокоиться. «Максим, я все испортила». Повинно начала она первая, и подбородок тут же свело у удрогой сдерживаемых рыданий. «Не надо было соглашаться без разрешения Артурчика. Ты мне одно скажи, этот... жених, он кто вообще? Откуда взялся?» «Знакомый. На нашем телевидении оператором работает. Но я ему ничего и никогда не обещала, Максим, клянусь. У нас даже отношений не было. Я вообще не понимаю, откуда он здесь взялся». «Ладно, Полин, успокойся». Думаю, ничего ужасного не случилось. Артурчик хотел шок и скандал, мой ну и получил только и всего». Напряженно рассмеялся. «Все будет нормально, вот увидишь. Тут эта лянка трубку вырывает». Полина шмыгнула носом. Что бы она делала без этих людей? Без Макса с его гипермногодетным семейством? И без Алексея, который хотя и не появлялся в ее жизни явно, но именно благодаря ему у нее появился такой шанс, который она, кажется, с треском провалила? «Алло, Полин, слышишь меня?» Раздался в трубке бодрый голос жены Макса. «Да, привет, Лен. Ты тоже видела этот позор?» «Да видела, конечно. И знаешь что?» «Ты красотка, Полин!» «Только я на твоем месте еще бы и букет этот на бушку кистя его надела, и психологу этому недоделанному, и заодно женишку. Вот гад! Это ж надо было так подставить!» «Но знаешь что? В жопу их всех, Полин!» «Вот серьезно. Ты не обязана была соглашаться и правильно сделала, что не струсила отказать!» От этих слов подбородок вдруг перестал судорожно дрожать, а вот слезы, наоборот, хлынули теперь свободно. Но это уже не была истерика. Скорее, отходняк. «Спасибо, Лен. Я, если честно, думала, что сдохну прямо там. Если бы они не накачали меня успокаивающими, не зная, что со мной было бы. Все будет хорошо, Полин. У тебя когда самолет? Завтра утром. После обеда уже дома буду. Вот и отлично. Я постараюсь выбраться доехать до тебя, если господин Машков отпустит, конечно». На фоне что-то забубнил Максим. Ленка хихикнула ему. «Да ну тебя зануда! А ты сейчас просто поспи, хорошо? Утро вечер мудренее». «Хорошо, я попробую уснуть. Спасибо, Лен». Она передает тебе мульон поцелуев и какой-то неприличный жест руками. В трубке неожиданно оказался уже Макс. А Лена засмеялась на фоне. «Это сердечко!» «Дурак!» Полина улыбнулась. «Какие же они классные!» Хотела бы и она вот такого человека рядом, такого, с которым можно запросто быть смешной и несерьезной, на которого можно положиться и ради которого хочется вставать по утрам, да и вообще жить. В гостинице, отыскивая в сумочке ключ от номера, совершенно случайно увидела, что экран впавшего в ночной беззвучный режим телефона светится вызовом. Это была соседка Ольга, та, что жила теперь в квартире Руслана. Полина замешкалась. Если окажется, что Ольга тоже смотрела эту передачу, и теперь тоже хочет высказать свое мнение. Стало вдруг запоздало страшно. Сколько еще из знакомых, клиентов, соседей и прочих видели этот эфир. Кошмар. Но от всех ты не спрячешься. Да, Оль, привет. Но ну, слава богу, дозвонилась. не здороваясь, выдохнула та. Полин, ты только не волнуйся. Твою бабушку около часа назад увезла скорая. Инсульт. Сумочка выпала из рук, и из нее вывалилось какое-то барахло. Но Полина не заметила. А торопела привалилась спиной к стене. Как инсульт. Почему? И тут же очнулась. В смысле, как она, Оль? Что случилось? Я не знаю, Полин. Маша прибежала, говорит, бабушка телевизор смотрела, а потом упала и не может встать. Я сразу к вам, а там, но у нас телек не работает. Да твоя бабушка заходила сегодня к нам, просила посмотреть, что с ним. Оказалось, там просто в приставке настройки сбились, и Игорек все исправил. Полина в ужасе зажала рот рукой. Она лично испортила телевизор перед отъездом, специально, чтобы бабушка случайно не увидела этот чертов эфир. «Алло, Полин, ты там нормально?» «В общем, я Машу к себе забрала, ты за нее не переживай». «Ну а насчет бабушки?» «Держись, Полин, не знаю, что еще сказать». А она, когда увозили... Слова застревали в горле, приходилось проталкивать их через силу и боль. Она была в сознании... Нет. Полина уронила руку с телефоном и осела на корточке. Да игралась. Твою мать, ты игралась! Судорожно глотая нахлынувшую панику, задыхаясь от нее и теряя самоконтроль, набрала Максима. Ну а кого еще-то? Слушала гудки, набирая номер вновь и вновь, а он все не отвечал и не отвечал, кинулась вниз к стойке регистрации. Девушка, у вас есть номера справочных аэропортов? Мне нужно узнать ближайшие рейсы до. И тут дисплей телефона уложил. «Максим!» — закричала на весь холл Полина. «У меня бабушка в больницу попала!» Максим жил в Чернышках. Это два часа езды до Полины, но в городе жил Алексей. И пока Полина вызванивала аэропорты, мужчины что-то там решали, узнавали, суетились. В конечном итоге Максим убедил Полину, что менять аэропорт с ближайшего от гостиницы на дальний, а рейс с 9 на 7-часовой нет никакого смысла, только дополнительные проблемы. Бабушка в реанимации к ней все равно пока не пустят. С доктором теперь на связи все, что можно было, взяли под контроль, а в остальном остается только ждать и надеяться на лучшее. Чтобы не оставлять Марусю одну, Ольга не стала отправлять в школу и свою дочку, и когда Полина ворвалась к ним в комнату, они увлеченно возились с конструктором. Взяла себя в руки, обняла Машу, разрешила доиграть еще полчасика. Как бабушка? наливая чай, спросила Ольга. Тяжело, но стабильно. Врачам пришлось ввести ее в искусственную кому, чтобы избежать больших повреждений мозга. Глядя в одну точку, ответила Полина. Говорят, вовремя вызвали скорую. «Спасибо, Оль, если бы не ты...» — ткнулась лицом в ладонь. Страшно представить. «Будем надеяться на лучшее». «А как твое обучение? Пришлось прервать?» Полина неопределенно мотнула головой. «Когда-нибудь и Ольга, конечно же, узнает, что это за обучение было на самом деле». Малва донесет, и лучше бы Полине рассказать все самой. Но сил не было. В горле стоял ком, через который почти не поступало в грудь дыхание. Даже голова кружилась и мучительным жаром болело сердце. Так и не притронувшись к чаю, забрала, наконец, Марусю и пошла домой. А вечером того же дня, полного мучительного страха, что вот-вот раздастся звонок и усталый голос врача скажет, мы сделали все, что смогли, но, увы, звонок все-таки раздался, но в дверь. На пороге стояла Лена и еще какая-то женщина с серьезными серыми глазами, разглядывающими Полину цепко и тщательно, словно срисовывая. Это оказалась та самая загадочная фрау-мадам, жена Алексея. Довольно долго не могли найти нить разговора. Полина все смотрела в одну точку и проваливалась в себя, снова и снова повторяя слова врача о том, что если в ближайшие дни после вывода из комы случится повторный инсульт, это будет конец. А повторные инсульты случаются больше, чем в половине случаев. Люди с Леной перебрали уже все слова поддержки и теперь просто молчали. Но постепенно, когда Полина вдоволь выговорилась и проревелась, стали всплывать и другие темы, основная среди которых, конечно же, эфир без лица. Полина рассказывала, как это было. Девчонки выспрашивали подробности, пытали о том, кто такой этот Олег, злились на него, удивлялись тому, что Полина ему, оказывается, даже сочувствует. Мне кажется, он хотел как лучше. А получается, припозорился на всю страну не меньше меня. Я все думаю, может позвонить ему. Только как-то... не знаю... стыдно. Ага, еще извиняться перед ним гадом начни, буркнула Лена. Правильно, Макс говорит, петух он показушный. Даже не вздумай. Если тебе станет спокойнее после звонка, то, конечно, надо позвонить. Не поддержала ее Люда. Но только если это действительно твоя потребность, а не жалость к нему. Ну и не через силу, конечно. Может, позже, когда успокоишься. Но опять же, смотри по себе. Они были разные, и все же чем-то неуловимо похожие. Шумная блондинка Лена словно горела внутренним огнем, и он заставлял ее бездумно съедать конфету за конфетой, а потом сворачивать из фантиков трубочки и завязывая их в узелки машинально складывать в какую-то диковинную конструкцию на столе. А элегантная и, пожалуй, даже слегка чопорная шатенка Людмила была серьезна и немногословна но от них обеих исходило одинаковое ощущение спокойной уверенности и хорошего такого здорового упрямства. Они словно были женским воплощением своих мужей, и Полина в который раз поражалась тому, как удивительно точно подбираются по-настоящему крепкие пары, не иначе как на небесах. «А главное, это все опять ни к чему не привело», вздохнула Полина, «кроме новых проблем». «Теперь бабушка в больнице, и непонятно, чем все закончится». А Руслан как сидел, так и сидит. Все-таки шоу-бизнес — это просто бизнес. С самого начала провальная идея. А денег в мама, не горюй. Ну, пожала плечами Лена. Зато ты попробовала. А Руслан может и так выйдет досрочно. Лет через шесть. Или раньше. Глянула на Люду. Я тебе юрист, что ли? Ответила та один в один словами своего мужа. Но в любом случае на досрочку рассчитывать стоит. Вам обоим просто нужно набраться терпения, Полин. «Без этого никак». «И я о том же», — с энтузиазмом подхватила Лену. «Выйдет, никуда не денется твой Рамел. Будете жить долго и счастливо, и еще кучу детей нарожаете. Вот увидишь». Полина почувствовала, как щеки заливаются румянцем, но в то же время не возникло даже мысли начать отпираться, как, например, перед тем же Максом. Почему-то было очевидно, что втирать про просто соседа этим двум глупо. «Да, но у нас с ним разница 18 лет». Едва слышно вздохнула она. Я для него, наверное, просто малолетка. И если честно, я даже не уверена, что ему это все надо. Людмила улыбнулась. Я однажды чуть не вышла замуж за мужчину старше меня на 26 лет. И вышла бы, если бы не обстоятельства. Потому что возраст вообще не главное. «Так, я, пожалуй, пойду к Маруське». Закатив глаза, поднялась Лена. «Я на этом вашем празднике жизни лишняя». «Что это с ней?» Проводила ее взглядом Полина. «Да так...» Не бери в голову. Просто тот мужчина был ее отцом. И нам с ней было тогда всего по 18. Ого. Угу. В жизни бывает всякое, и только тебе решать, что хорошо, а что плохо. А несогласные идут в задницу. Полина улыбнулась. Не ожидала почему-то, что Люда может так выражаться. Но улыбка тут же растаяла. А что, если не согласный, Это сам Руслан. Он ведь даже ни одного моего письма не прочитал. Они так и возвращались невскрытые. В моем же конверте. Я потом даже писать перестала, потому что знаешь, как обидно. Руки опускаются. Люда довольно долго молчала, наконец пожала плечами. Это мужики, Полин. Что у них в головах происходит, мне кажется, они сами не всегда понимают, а уж нам вообще не дано. И я насмотрелась этого уж поверь. Через такую боль и обиду прошла, что не приведи, к Господи. Но время все расставляет по местам время и принятие. Просто вместо того, чтобы обижаться или расстраиваться, представь хотя бы ненадолго, что у него есть причина поступать именно так. И что это для него очень важно, потому что он думает, что таким образом оберегает тебя. Он так заботится. Конечно, лучше разговоры по душам, глаза в глаза. Сложно что-то придумать. Но иногда это бывает невозможно, и тогда нужно просто довериться. В конце концов, он мужчина, и ему виднее, как нести за тебя ответственность. Если он настоящий мужчина, конечно. А если нет, то все вообще намного проще. Просто зачем он тебе тогда? Да? Ты права. Только это так трудно довериться, когда не понимаешь, что происходит. Однажды один очень мудрый человек сказал мне, что я слишком сильно пытаюсь все контролировать и просчитывать наперед, а в чудо не верю. А Господь сказал, являет себя через чудо. И тогда я решила попробовать отпустить заморочки и довериться судьбе. И как? Не поверишь, но чудо случилось сразу. И для кого-то со стороны это, возможно, вовсе не чудо, а всего лишь банальное стечение обстоятельств, но для меня это было... Помолчала, улыбаясь, пожала плечами. Катарсис, после которого я впервые поняла, что такое настоящее счастье. У каждого свое чудо. Вот в чем секрет. И своя гора. Ага. И главное не засадь, стоя у подножья. Слушай, да я, кажется, знаю твоего учителя философии. Они дружно рассмеялись. И это было так непривычно — хотеть смеяться легко и беззаботно, в то время как над тобой тяжёлой тучей клубятся проблемы. От этого словно активировался какой-то внутренний защитный механизм. Ржете, как кобылы!» — появившись в дверях, шикнула на них Лена. «Там Маруська в зале заснула. Куда ее перенести?»